пойдет как черновик сценарий криста впервые за все время подняла глаза на напарка до этого она рассказывала историю Роману и элизабет больше роман парк отошел к маленькому столику где стояли бутылки налил виски Роману и себе обернулся к элизабет и кристи чего им налить вернулся к дивану и поцеловал Кристов затылок Как звали того англичанина в парк спросила Элизабет Как его звали Спарк погладил Кристов по щеки Не помнишь Помню Ну скажи Элизабет она же спрашивает Его звали Спарк малыш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 Роман приложил палец к губам, потому что Грегори понял его взгляд и поднялся, направляясь к осколкам. «Не склеишь», — ровным голосом заметил Роумен. «Пусть Спарк купит красивый новый аппарат, сестричка. Крис, выброси осколки в мусорный ящик, чтобы малыши не шлепнулись, а то и старапаются». «Вот так» сказал Роман, когда они вышли со Спарком на веранду. «Ясно? Ты на подслухе. Но это случилось дня два назад из-за моего приезда, поскольку они могли всадить тебе не только эту штуку,